Я бы все позабыла, все простила бы вам. Я осталась бы честной женщиной. Способны ли вы понять это слово «честная женщина»? Нет, надо быть чухую надо пройти все то, что я прошла, для того, чтобы постичь да почувствовать его значение. Ева пожалела о рае, когда уже в него ей не было доступа. «Будь у меня дочь, я бы тогда стала работать, в поденщице пошла бы, но, повторяю вам, осталась бы честной женщиной. Я стала бы жить для нее. У меня ее не было, я стала жить для мужчины И спасибо Господу Богу, Он помог мне достичь моей цели. Вот вам, ваше сиятельство, моя задушевная исповедь».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 Я вышла за вас замуж, зачем бы вы думали? Затем, чтобы только отомстить вам? Напрасно. Игра слишком мелка даже и свечта не стоила бы. Я не отрицаю, и месть отчасти входила в мои расчеты. Ведь приятно наказать подобного рыцаря за свой позор и бесчестие. Наказать хоть тем, что увидеть его женатым на опозоренной. И, знаете, ваше сиятельство, я сегодня опять уйду на сенную, но уйду уже с именем вашей жены. Теперь уже не чуха, а княгиня Анна Яковлевна Шадурская будет торговать собою для разных воров и нищих. Будет валяться пьяная по панелям, и когда меня городовые станут отводить в часть, я буду орать на всю улицу «Не троньте княгиню Шадурскую». Когда меня в арестантской Сибирке будут спрашивать, кто я такая, я буду отвечать, законная супруга его сиятельства, князя Дмитрия Платоновича Шадурского. Я буду волочить теперь по грязи это самое имя, неприкосновенностью которого вы так дрожили когда-то. Вспомните-ка в тридцать восьмом году, из-за чего вы виляли передо мною, из-за чего бросили меня на произвол судьбы. Из-за чего так щепетильно отстраняли от себя всякую возможность подозрения в том, что вы мой любовник? Из-за чего все как ни за одной трусости, чтобы на ваше почтенное имя не легло маленькое пятнышко? Вы трусили, потому что не знали, как отнесется к вам мнение вашего света».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 «Ну так знаете же, отныне я постараюсь сделать вашу фамилию именно этим предметом. Вы обо мне услышите в весьма скором времени». Шадурский, бледный, как тот полотняный платок, что нервически крутил он между пальцами, сидел, обессиленно погрузясь в свое кресло и не смея поднять глаза на эту женщину, которая из его жертвы стала теперь его судьей и палачом.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 самой сухой, бессердечной улыбкой. «А сделать то, что вы со мною сделали? Отнять у матери последнюю радость, последнее утешение ее жизни? Украсть мою дочь? Это не слишком? Это, по-вашему, не жестоко? Попробуйте-ка у суки отнять ее щенка, она вас цапнет за руку». «Ну вот и я вас цапнула. Я долго ждала этого и, наконец, дождалась. Вы испугались?»